Полковник озадаченно хмурит брови и подзывает к нам начальника технической группы. В двух словах поясняю ему создавшуюся ситуацию. Немолодой же майор задумчиво чешет затылок. Они слабо реветишки подготовились. Интересно было бы знать, за каким хреном им подобная штуковина понадобилась. — Мы их можем как-то расколоть? — спрашивает полковник. «Никаким образом. Если бы у меня было в запасе хотя бы пара суток, да и то при условии, что они не сменят ключи, а так... Нет, не выйдет, ничего, товарищ полковник!» «Пятьсот двенадцать бит, ключ! Так быстро не сломать!» Еще пару минут он прикидывал различные варианты и в итоге сокрушенно покачал головой. «Возвращаюсь на свое место». Оставляю внизу радиостанцию и пистолет и поднимаюсь на указанное террористами место. Меня тут же окликают из приоткрытой двери и напоминают про рубашку. Снимаю ее и кладу на подоконник. За дверью удовлетворенно хмыкают. Не знаю, как обстояло дело во всех остальных квартирах данного этажа. Во всяком случае, признаков жизни там не наблюдалось. А в квартире, где сидели отморозки, во всю мощь вещал новостной канал, полностью забивая любые звуки, которые могли бы оттуда донестись. Прошло минут десять, и в приоткрывшуюся дверь выглянул один из отморозков. — Ты это, скажи своим, чтоб еще водки подогнали, а то у нас бутылка разбилась. Спускаюсь на первый этаж и по рации связываюсь со штабом. Там уже в курсе проблемы и просят меня подойти. Получив требуемое, снова поднимаюсь к железной двери. Она приоткрывается, и меня приглашают войти. Оказавшись внутри квартиры, никаких видимых изменений не замечаю. Только телевизор орёт еще громче. «Капитан!» — окликает меня светловолосый парень с автоматом. «Тут с тобой поговорить хотят». Он протягивает мне телефонную трубку. Беру телефон и подношу к уху. Рыжов у аппарата. серёжа что тут происходит? Что это за странные друзья твои? Они посадили меня в машину и куда-то повезли. Сказали к тебе». Пот долбанул меня в пятки. «Это была Наташа, моя жена». Протянув руку, светловолосый забирает у меня телефон. «Вопрос есть?» «Масса!» «У нас тоже!» «И еще у нас есть к тебе предложение!» «Какое же?» «Ты сейчас выводишь нас из квартиры и обеспечиваешь проход в соседний подъезд!» «Это каким таким образом? Сквозь стену, что ли, пролезть собираетесь?» «На первом этаже есть проход из одной квартиры в другую. Твоя задача — сделать так, чтобы нам открыли дверь». И мы спокойно уйдем. В этом случае никто не пострадает. Твою жену высадят где-нибудь в городе. А этих тёлок мы оставим здесь. Пользуйтесь. Как тебе мое предложение? Откуда я могу быть уверен в том, что ты не соврал и мою жену выпустят? Ниоткуда. А у тебя выбор есть, капитан. Так что не советую долго раздумывать. Делай, что тебе сказали». Еще и денег подбросим. Откажешься? Пеняй на себя. И не обольщайся по поводу штурма. Его не будет. На все у тебя минута. Время пошло. Главарь оборачивается к своим подельникам и дает им команду на сборы. Черт возьми, он абсолютно уверен в том, что я приму его предложение. А что будет, если я соглашусь? Тогда во время моей отсидки У меня будет повод выщипать себе волосы на всех участках тела. Ибо Наташку они не выпустят. Это совершенно очевидно. Очевидно также и то, что союзнички у них за нашим оцеплением весьма и весьма не слабые. — Денег сколько дадите? — спрашиваю я Светловолосова. — Десять тысяч. — Не врешь? Он презрительно хмыкает и правой рукой Подтягивает к себе толстый баул, стоящий неподалеку от него. А вот этого парень делать не следовало. Как у многих новичков, автомат висит у него на шее. Таскать его просто так в руках этой скотине, видимо, неудобно и тяжело. И как всякий непрофессионал, он потянулся к баулу той рукой, которая была к нему ближе то есть правой, и при этом отпустил оружие. Выбрасывая вперед ногу, слегка довернув ее вбок, с сухим хрустом ломается коленный сустав моего оппонента. Захватив его за воротник левой рукой, разворачивая светловолосого спиной к себе, на моя правая рука ложится на рукоятку автомата. Кррррр! И черноволосый Ильяс вылипает спиной в стену. Из его руки, глухо бухнув об пол, вываливается пистолет. Резкий доворот вправо. Короткая очередь, я на пол двое отморозков, стоявших у входной двери. Резко падаю на пол, увлекаясь за собой светловолосого, и над моей головой свистят пули, выпущенные стоящим слева парнем. Так я и думал. Первой его реакцией будет попытка выстрелить мне в спину. Ведь мишень настолько удачная и близко стоящая, что промазать по ней просто невозможно. Это, разумеется, при условии, что эта самая мишень будет дожидаться подобной участи. А такое желание у меня отсутствует напрочь. Зато присутствует оружие в руках. И пользоваться им, в отличие от этих отморозков, я умею хорошо». Парню сносит полчерепа. Кровищей забрызгивает всю спину, стоящей на подоконнике женщины. Выстрел слева, снова перекатываясь на другой бок, что-то толкает меня в верхнюю часть плеча. рыжеволосая девица, еле держась на подкашивающихся ногах, палит в мою сторону из пистолета. Она в совершеннейшей прострации. И пули с визгом летят во все стороны. Говорят, наркомания неизлечима. Спорный вопрос. Это смотря чем лечить. Во всяком случае автоматная пуля излечивает ее быстро, качественно и навсегда. Оглядываясь по сторонам, похоже, что все террористы и им сочувствующие закончились. Остались только заложники, стоящая на окнах и судорожно сжимающей руками оконные рамы. Переворачиваю Светловолосова. Сейчас я с тобой, любезный, вдумчиво побеседую. Только сначала ты позвонишь по телефону. Увы, одна из пуль, выпущенных Рыжеволосой, угодила ему точно в грудь. Кто-то -то меня тогда в грудь толкнуло. И сейчас он на полпути к могиле. Впрочем, теперь уже гораздо ближе. Во всяком случае, говорить с ним невозможно, и звонить по телефону в таком состоянии он точно не будет. На лестнице топот ног. Снизу ломятся мои ребята. Изо всех сил луплю, главаря по щекам. Поздно. В себя он так и не пришел. Все, что я успеваю сделать перед тем, как распахивается входная дверь, Это протереть полотком рукоятку автомата и вложить ее в руку главаря. Поворачиваюсь к двери, открывай рот, чтобы предупредить ребят. Бумс! Что-то с неслабой силой долбит меня по голове. Черт возьми! Я что, не всех их еще перестрелял? Последнее, что успеваю еще услышать... Была короткая автоматная очередь.